Глава 7. Река снов. Мы с Риэлой и Паком и Грималкиным покидали лощину. А я с тревогой размышляла о другом путешествии, едва ли отличном. И это пугало. Вроде люди такие ситуации называли дежавю. И было странно отправляться в дорогу практически в том же составе. Я Грималкин. Робин-плутишка и девушка. Любопытно, что ещё не так давно мне казалось, будто Меган напоминала Ариэлу. А теперь глядел на то, как прежняя любовь скользила сквозь туман, выводя нас из лощины, и мог думать лишь о сходствах и различиях Ариэлы и Меган. Решив, что подобным рассуждением ни время и ни место, Я вознамерился фокусироваться на одной проблеме за раз. Нельзя отвлекаться от достижения цели. И уж совсем недопустимо сравнивать прежнюю любовь и девушку, ради которой я готов пойти на что угодно. Ведь в итоге я рискую сойти с ума. Как только мы пересекли границу Лощины, к нам присоединился волк. безшумно материализовавшийся из тьмы. Он с подозрением принюхался к Риеле и оскалился. Она же спокойно на него посмотрела, словно его появление её ни капли не удивило. Они даже не представились друг другу, видимо, примирившись с прибавлением в команде без возражений. Оставив лощину позади, Мы двинулись через лес колючих деревьев, сердитых и неприветливых, полных обломков костей, шерсти и воткнутых между ними перьев. Острые шипы покрывали не только деревья, но и цветы, и папоротники, даже камни имели игольчатую форму, от чего приходилось следить за тем, куда мы ступаем. Некоторые деревья оскорбило наше вторжение. А может, они просто были кровожадными, потому что время от времени полоскали нас сверкающими колючими ветками. С еле скрываемым раздражением я подметил, что волка они не трогали. Более того, расступались перед ним только лишь для того, чтобы замахнуться на меня, идущего следом. отразив несколько атак, я в конце концов устал и достал из ножен меч. Стоило рассечь первую же шипастую ветвь, нацелившуюся мне на лицо, и деревья тут же оставили нас в покое по большей части. Какая она? внезапно спросила Ариэла, удивив меня. До сих пор она не издавала ни звука, безмолвно ведя нас вперёд. пока близость шипов не вынудила её пустить меня с оружьем вперёд. За её спиной на ремне висел длинный сверкающий белоснежный деревянный колчан. Ведь она всегда славилась смертоносным лучником, но с лезвием при ней находился лишь кинжал. Застигнутый в расплох её вопросом, я посмотрел на неё с изумлением, но настороженно. Я думал, ты уже знаешь. А самой девушки знаю, да. Невозмутимо сообщила она, уворачиваясь от лозы, усеянной игольчатыми отростками. Она возникала перед взором вспышками. Больше выведения мне не показывали. За нами раздался ликующий выкрик Пака. Он уклонился от атаки нескольких деревьев, которые шелестя преследовали его и пытались отхлестать пока он отплясывал вокруг них по всей вероятности он наслаждался процессом и наверняка специально подогревал гнев растений но по крайней мере не обращал внимания на нас грималкин давным-давно растворился в тернистой растительности заявив что встретит нас с другой стороны а тёмный силуэт волка мелькал где-то впереди. Поэтому нас с Риэлой никто не тревожил. Чувствуя себя неуютно под её пристальным взглядом, я отвернулся и напал на подозрительные ветви быстрее, чем те вздумали наброситься на меня. Она во многом похожа на тебя, признал я, сражаясь с впавшим в ярость деревом. Тихое наивная и временами немного безрассудная упрямая как я резко замолк, вдруг засмущавшись. Я ощутил, что Арелла сверлит мой затылок глазами. А почему ты спрашиваешь? Стало интересно, решишь ли ты ответить. Она усмехнулась. Помнишь, как раньше было сложно вытянуть из тебя ответы? будто из тебя выдирали зубы. Я поворчал и продолжил расчищать путь, а она последовала за мной. Что ж, ты не останавливайся, Эш. Расскажи больше об этом человеке. Ари. Я встал на месте из-за нахлынувших воспоминаний, как радостных, так и болезненных. Как мы с Мэган танцевали. Я учил её драться. как меня вынудили уйти и бросить её умирать под ветвями огромного железного дуба корень воспользовался моментом и попытался свалить меня с ног но я успел ускользнуть и повёл нас дальше я не могу говорить об этом сейчас сказал я Ареле сочувствие на её лице читалось слишком ясно Спроси меня об этом в другой раз. Пройдя лес шипов, мы мгновенно погрузились во тьму, словно пересекли невидимый барьер ночи. Вот мы блуждали в непрекращающихся серых сумерках дикого леса. И вдруг очутились в кромешной темноте, позволявшей узреть лишь звёзды. Тишину леса начал разбавлять новый звук. Ещё недавно еле слышимый, но нараставший с каждым шагом, постоянное бормотание медленно превращалось в оглушающий рокот, пока мы наконец не выбрались из чащи и не оказались на берегу широкой чёрной реки. "Ух ты!" выдовил Пак, остановившийся рядом со мной. "Река Снов. Я уже видел её пару раз." Но она не перестаёт меня поражать. Я согласился с ним, пусть и молча. Поверхность реки была чёрной, как ночь, и отражала россыпь звёзд рассеянных над нашими головами. А простиралась она так далеко, что взирая на горизонт, становилось неясно, где кончалась вода и начиналось небо. На её подёрнутой дымкой глади цвета смолы плавали луны, кометы, созвездия и другие куда более невероятные объекты. Лепестки и книжные страницы, крылья бабочек и серебряные медали. Из воды под странным углом торчала рукоять меча, а серебристое лезвие обвивали ленты и паутина. На зеркальном полотне в последний раз показался гроб, покрытый мёртвыми лилиями, после чего стремительно погрузился в глубины. Осколки человеческого воображения бародили тёмные воды снов и кошмаров. Рой светлячков и блуждающие огоньки качались на волнах, будто летающие звёзды, усиливая общее смятение. Здесь находилась крайняя известная граница дикого леса. За рекой располагалось густолесье. Огромная неизведанная территория небыли, где странствовали или дремали легенды и первобытные мифы, где во мраке обитали самые загадочные и древние создания. Волк глядел за край реки спокойно, невозмутимо, почти скучающе. У меня создалось впечатление, что он прежде частенько видел реку снов. И стало интересно, как далеко он заплывал и не нашёл ли себе дом в густалесье. Я посмотрел на Арелу. И куда дальше, Ари? В её глазах отразились блики реки. К ней стремились блуждающие огоньки, поторопившиеся закопаться в её волосах. Возвышавшаяся на берегу реки, светящаяся и призрачная, она походила на марево. Подняв бледную изящную руку, она указала на течение. Мы последуем за рекой. Она отнесёт нас куда нужно. В густолесье. Верно? Насколько далеко? Согласно сказаниям, Река Снов была вечной. Никому не удавалось доплыть до её конца. По крайней мере, не нашлось выживших, способных об этом рассказать. Её отчуждённые глаза напоминали звёзды над нашими головами. Пока не доберёмся до края мира. Я кивнул. Что бы ни потребовалось, я готов ко всему, даже к невозможному. Тогда отчаливаем. На бочонке, почти полностью утонувшем в иле на краю реки, сидел знакомый серый кот, лениво отмахивавшийся от скакавших над его ушами светлячков. Когда мы подошли ближе, к нам подплыл, отбившийся от сваленной кучи ветвей, покрытый водорослями, самоуправляемый огромный деревянный плот, устланный пучками травы. широкие и крепкие доски крепились на толстых и огромных брёвнах. А его размер позволял разместиться на нём без стеснения даже гигантскому волку. К одному из его рёбер крепился длинный деревянный шест, наполовину погружённый в воду. Ого, эй! Посмотрите. Повеселел Пак, довольно потиравши руки. Похоже, река знала, что мы идём. Я поведу. Я выставил вперёд руки и направился к плато. Ни за что. Фу, ты никогда ничего мне не разрешаешь. Волк, стоявший в отдалении, посмотрел на плавучее средство и оскалился, словно оно собиралось на него напрыгнуть. Вы собираетесь добраться до края мира на этом? Вы хоть в курсе, какие твари обитают в реке Снов? И это мы ещё не ощутились в притоке кошмаров. О, большой злой волк боится парочки назойливых рыб? Волк сердито уставился на пака. Ты бы так не заливался, если бы увидел хоть одну рыбину из дикого леса, плотишка. Но есть вопрос поважнее. Как ты собираешься достичь края мира, если я отгрызу тебе голову? Всё в порядке, тихо вмешалась в перепалку Арела. Я видела нас, сплавлявшихся по реке до края. Мы на правильном пути. Волк на это только фыркнул. Глупцы, прорычал он, Но запрыгнул на деревянный плот. Плавсредство под его весом ушло под гладь, от чего доски залило водой, но тут же вернулось на поверхность. Ну и он повернулся и обвёл нас взглядом. Мы куда-нибудь сдвинем на этой пародии на корабль или нет? Я помог Ариэли забраться на плот, затем поднялся на платформу сам и устремился к шесту. Пак последовал за нами с расстроенным видом. И я кивнул Грималкину, по-прежнему сидевшему на бочонке. Кайши, ты идёшь или нет? Он с сомнением воззрился на подобие лодки и зашевелил усами. Полагаю, придётся, если я хочу, чтобы ты добрался до края мира. Он встал на лапы и напряг мышцы, готовясь прыгнуть с бочки. но заколебался и прищурился. «Хотя сначала должен предупредить. Если я окажусь в реке, потому что какому-то идиоту вздумается раскачивать плод...» Он прижал уши, недвусмысленно повернув голову в сторону Пака, который широко распахнул глаза, изображая саму невинность. «Я знаю несколько ведьм. и они с радостью нашлёт на вышеназванного идиота определённое мощное проклятие. Ого. Если бы я за каждое такое обещание получал по услуге. Грималкин такой ответ не позабавил. Бросив на Пака последний кошачий взгляд, он запрыгнул на платформу, грациозно прошествовал по её краю и уселся на носу всем видом выражая превосходство. Я шестым оттолкнулся от берега, и плот мягко поплыл по реке Снов, унося нас с племяком к краю мира. Пока река была спокойной, если не считать случайных столкновений со осколками снов. Мы скользили к цели, едва ли оставляя за собой на поверхности рябь. Мимо нас проносилось много странных вещей. Любовные письма и наручные часы. Плюшевые игрушки и лопнувшие шарики. Однажды пак протянул руку и выловил выцветшую копию сна в летнюю ночь, после чего улыбился как болван и вскоре выбросил её обратно в реку. Понятия не имею, сколько времени мы провели на реке. Ночное небо, располагавшееся и вверху, и вокруг нас, не светлело. Волк улегся, сложив голову на гигантские лапы, и задремал. Пак и Риэлла тихо общались в центре плота, наверстывая долгие годы разлуки. Судя по всему, рядом друг с другом они чувствовали себя расслабленно и уютно. Им нравилось беседовать. И порой до меня долетал её смех, так давно не ласкавший мои уши. Он вызвал у меня улыбку. Но желание предаться вместе с ними воспоминанием у меня не возникло. Отношения у нас с паком оставались натянутыми. Я понимал, что той ночью память о Ащине подтолкнула нас к краю. И хотя мы решили отложить нашу вражду, я себе всё ещё не доверял. Кроме того, я затерялся в собственных мыслях. Заданный Арелой вопрос заставил меня мысленно вернуться к девушке, ради которой я всё это делал. Стало интересно, как она и чем занимается в этот самый момент. Думает ли обо мне? Принц. Внезапно раздался голос Грималкина у моих ног. Я опустил глаза на коты, очутившегося рядом. Мне кажется, нам стоит совершить остановку, произнёс он, размахивая хвостом, чтобы удержать равновесие на раскачивающемся плату. Я утомился сидеть на одном месте. И не я один. Он кивнул в сторону Ариэлы и Пака. Ариэла положила голову на плечо Пака и клевала носом. От подобного зрелища у меня случился приступ гнева. Но Пак оглянулся, с раскаянием легонько дёрнул плечом, и я попытался заглушить свою злость. Нелепо ревновать её. Да вообще чувствовать хоть что-то. Эта часть моей жизни осталась в прошлом. Я мог сожалеть. Мог желать, чтобы всё сложилось иначе. Но повернуть время вспять не в моих силах. Я осознал это давным-давно. Я направил платформу к берегу, на песчаный участок под древним заросшим мхом деревом. Как только мы с паком притянули плот к земле, Арела проснулась и сонно осмотрелась вокруг. Где? Раслабся Ари. Мы просто решили сделать остановку. Пак сошёл с плата и начал разминаться, вытягивая длинные руки над головой. Знаешь, в таких путешествиях почему-то вечно приходится переживать мучительный сплав на плоских, неудобных платах. Почему до края мира нельзя добраться на яхте? Волк спрыгнул с платформы и потянулся, обнажив клыки в широком зевке. Встряхнув воду с шерсти, он огляделся, приметил гигантские деревья и усмехнулся. "Я на охоту", сразу заявил он. "Задержаться не должен". Он зыркнул на меня и сморщил вытянутую морду. «Советую вам отправляться в лес, юный принц. Теперь вы в густолесье. А мне бы не хотелось вернуться и найти вас всех сожранными. Кроме, конечно, кота. Если ему заблагорассудится, он может стать закуской для кого угодно». Затем он развернулся и ускакал. И его черный силуэт слился с тенями. Несколько секунд спустя Мы обнаружили, что Грималкин тоже испарился. Вероятно, умчался в чащу, как только мы коснулись земли, не собоговалив сообщители хотя бы намекнуть, когда вернётся. Мы остались втроём. Знаете, мы можем их бросить, предложил Пак, весело улыбаясь, как бы демонстрируя, что говорит не совсем всерьёз. Ну а что? «Не смотри на меня так, Ари. Волчара наверняка здесь как дома. От комка шерсти мы не избавимся, даже если сильно захотим. Скорее всего, на полпути к краю мира мы бы отыскали его где-нибудь на плоту». Ариэлла по-прежнему неодобрительно хмурилась, и Пак вскинул руки. «Ладно. Похоже, мы здесь застряли до тех пор, пока пушистые высочества...» Не вознамерется объявиться. Он глянул на нас обоих по очереди и вздохнул. Чудно. Лагерь, еда, костёр. Сейчас всё устрою. Довольно скоро в пустынной яме затрещал подбадривающий огонь, героически стремившийся разогнать тьму, хотя ему это и не особо удавалось. Сложилось впечатление, что тени у реки Снов только сгустились. Будто сама ночь посчитала плясавший огонь нанесённым ей личное оскорбление и вознамерелась вытеснить свет, желая поглотить его полностью. Костёр был здесь незваным гостем, впрочем, как и мы. Арела сидела на песке, скрестив ноги, и лениво тыкала в хворост палкой. А мы с Паком занялись поисками пищи. Пак из чар соорудил удилище, катушку и достал из кармана смотанную леску. Но, как оказалось, ловить рыбу в реке снов – неблагодарное дело, доставлявшее лишь разочарование. У него вышло поймать несколько рыбин в устье реки, Однако те выглядели довольно странно и неестественно. Длинные и чёрные, как угри, и жутко зубастые. При попытке их удержать, они кусались и перегрызали палки, которыми мы пытались их проткнуть. Наконец мы решили, что за те не стоит рисколи шиться пальца, и выпустили рыбу обратно в воду. Следующими на крючок попались жёлтый ботинок, гигантская черепаха, попросившая у нас карманные часы, и нечто похожее на огромного сама. Существо начало лить крокодильи слёзы и молить отпустить его к семье. Я бы, может, проигнорировал рыдания рыбы и насадил её на вертел. Но добросердечный плутишка даровал ей свободу. Ты хоть понимаешь, что тебя сейчас обдурила рыба? Возмутился я и заметил широкую ухмылку на морде сама до того, как тот нырнул в тёмные воды и скрылся из вида. Пак пожал плечами. "Эй, он собирался назвать в мою честь одного из своих внучат". Оправдывался он, после чего снова забросил леску в реку. И понимаешь, «У меня есть один принцип. Я не ем тех, кто даёт моё имя своим детям». «У рыб нет детей», — невозмутимо парировал я. «У них мальки». «Не важно». «Ладно». Я закатил глаза и отошёл от кромки воды. «С меня хватит. Сообщи, если попадётся что-нибудь полезное». Я вернулся к костру. Арела подняла на меня глаза и выдавила улыбку, словно с самого начала знала, как пройдёт рыбалка. Держи, сказала она и бросила мне круглый розоватый шарик. Я автоматически его поймал и только потом с удивлением понял, что схватил. Пушистый и мягкий персик размером с мой кулак. Глянув ей за плечо, я увидел целую корзинку фруктов. Где ты их нашла? спросил я изумлённо. Она лишь усмехнулась. В реке, ответила Арелла и кивнула в сторону тёмной сверкавшей глади. В ней можно найти почти всё, что когда-либо снилось людям. Если, конечно, знаешь, что искать. Пока вы с паком сражались с кошмарами, я следила за поверхностью и выжидала, когда подплывут осколки грёз. "Похоже, тебе это не впервой", отметил я, присаживаясь рядом. "Да нет", призналась она. "Лично я к реке никогда не приближалась. Но как провидица, я иногда способна проникать в сны как фейри, так и смертных". Вроде это называется снахождением, и порой у меня получается их менять, заставлять сознание видеть то, что угодно мне. «Как ты поступила со мной?» Мгновение она не издавала ни звука, уставившись на пламя. И, наконец, тихо пробормотала. «Да. Прости, Эш». но мне хотелось, чтобы ты увидел последствия потенциального поражения Мэган и понял, почему я поступила так, а не иначе, хоть и осознавала, какую боль причиню. А ты? Я замолк, собирая мысли в кучу. Ты смотрела мои сны раньше. До того, как я встретил Мэган, до того, как научился замораживать эмоции, Те кошмары, из-за которых я не спал ночами, потому что, закрывая глаза, переживал тот день снова и снова. Ариэла вздрогнула, притянула колени к груди и кивнула. «Я сожалела, что не могла помочь». Она вздохнула и оперлась подбородком о колено. «И тебе, и Паку». Но мне приходилось хранить тайну о том, что я жива. У меня между бровей пролегла морщина. Паку тоже снились кошмары? Я задвинула эту мысль подальше, не планируя на ней фокусироваться. Если он страдал не меньше моего, то отлично. Заслужено. Итак, решил я сменить тему. И что дальше? Париева вздохнула. Не знаю, тихо проговорила она, почти себе под нос. Сейчас всё так туманно. Я ещё не забредала в дикий лес настолько глубоко, как и я. И тебя это не тревожит, правда? Она обхватила себя руками и бросила взгляд на реку. Ты ради своей цели готов пойти на всё? Ты всегда был таким абсолютно бесстрашным. Её затрясло, и Ари закрыла глаза, судя по всему, уходя в себя. Вот бы мне быть такой. Я не бесстрашный, возразил я. Меня пугает много всего. Неудача, собственная злобная неблагогая природа. что не получится спасти тех, кого я поклялся защищать. Или что мне ещё раз разобьют сердце. Не бестрашной, повторил я, даже с натяжкой. Арела покосилась на меня, как будто могла читать мысли. Да. Однако ты не боишься того, чего боимся мы, горько молвила она. Тебя не пугает то, что должно бы. Например, бросил я ей вызов, желая разговорить её, вынуждая вступить в спор, как прежде. Нынешнюю Ариэлу, тихую и печальную, согнувшуюся под тяжестью ужасных знаний и бесчисленных секретов, принять было слишком сложно. Мне хотелось, чтобы она смеялась и широко улыбалась, как раньше. Ухмыльнувшись, я вонзил зубы в персик и занял беззаботную дерзкую позу. Назови хотя бы что-то, чего я должен бояться. Драконов, мгновенно выпалила Арелла, из-за чего я фыркнул. Гигантов, гидр, манкeкор. Выбирай сам. Тебе катастрофически не хватает к ним здорового уважения. Ты врываешься в их владения, чтобы вызвать их на бой. Неправда? Я очень даже уважаю мантикор. Возмутился я и стараюсь не нарываться на сражения с драконами. Ты путаешь меня с плутишкой. И всё-таки, с издёвкой воззрилась на меня Ариэлла. Это не то же самое. Я вот с уважением отношусь к эльпи, но и не подумаю с ними поплавать, она сморщила нос. В отличие от вас, с паком. Вам просто стало интересно, сколько вы усидите на их спинах, не превратившись в утопленников или обед. Я просто знаю на что способен, пожал я плечами. С какой стати мне бояться того? что меня скорее всего не убьёт. Ты упускаешь суть, выдохнула Арелла. Или выделываешься передо мной, не знаю. Она покачала головой, криво ухмыльнулась. И на мгновение создалось впечатление, будто мы очутились в прошлом. Я, Пака и Арелла, вторглись на неведомую территорию, не представляющие, что грядёт. Внезапно до меня дошло, насколько близко она сидит. Мы слегка соприкасались плечами. Похоже, она тоже это осознала. Наши взгляды встретились. Мы тяжело дышали. Река неслась мимо. Дальше по течению что-то кричал пак. Но на краткий миг в мире не осталось никого, кроме нас с Рией. Тишину прервал Вополь. Пак упирался в берег реки, тянул и дёргал леску с напряжённым лицом. Судя по всему, что бы ни находилось по другую сторону удочки, обладало колоссальными размерами и боролось. От чего удилище кренилось и качалось. В центре реки вода бурлила словно гейзер. И Пак натягивал леску только сильнее. Затем, со всплеском пробившись через осколки и туман, в воздух вырвался исполинский змей длиной четыре с половиной метра огромным когтем вцепившийся в основание нити и пролетел над головой пака. Синие, зеленые и серебристые чешуйки сверкнули в лунном свете, и дракон опустил гигантскую голову с рогами. за которыми колыхались грива и усы, и угрюмо воззрился на Пака золотистыми глазами. «Ой!» – сдавленно произнёс Пак, уставившись на существо после падения в грязь и песок. «Ну, привет!» Зверь хмуро моргнул, мрачно посмотрел на левую руку Пака и прищурился. Пак проследовал за его взглядом. А, крючок. Он застенчиво усмехнулся. Точно. Прости за это. Но ничего катастрофического же не произошло. Дракон фыркнул и наполнил воздух запахом рыбы и цветущей сакуры. Изогнулся, повторив форму волны. Развернулся, став похожим на спираль, и скользнул по поверхности реки Снов. прежде чем нырнуть в её глубины. Как встал, встряпенулся и побрёл к нам. Что ж, это было любопытно. Он усмехнулся. Видимо, меня официально ударили по рукам за ловлю рыбы в реке Снов без разрешения. О, это персик. Чуть позже объявился волк. возникнув из тьмы без какого-либо предупреждения и прошествовал к костру. Пак и Ариэла спали. Вокруг валялись косточки от персиков, а я сидел на бревне с мечом на коленях, решив нести караул первым. Грималкин так и не вернулся. Но никто не переживал. У нас существовало негласное правило, касавшееся кай-чжи. Когда приходит время уйти, Он тут как тот. Волк добрёл до мерцавшего огня и фыркнув плюхнулся напротив меня. В метре от него завертелся пак. Он пробормотал что-то о персиках и драконах, но не проснулся. Мы с волком несколько минут глядели друг на друга поверх затухавшего костра. Итак, заговорил волк, сверкнув своими клыками. Насчёт твоей миссии. Ты мне о ней так ничего и не рассказал, юный принц. Было бы неплохо знать о причинах, стоящих за этим безумным сплавом по реке Снов. Я в курсе. Ты хочешь добраться до края мира, но не понимаю почему. Что там такого важного? Земля испытаний, ответил я негромко. не видя смысла лгать. Волк на Вострелуше. Земля испытаний. Повторил он, ничуть не удивившись, и кивнул. Так я и думал. Выходит, раз ты вознамерился попасть на землю испытаний, ты что-то ищешь. Замолчав, он внимательно меня изучил своими сиявшими в тьме блудцами. До чего тебе не хватает? Нечто очень значимое? Своё имя? Нет. Он покачал головой, скорее обращаясь к себе, чем ко мне. Есть у меня предчувствие, что тебе известно твоё настоящее имя. Тогда что же? Ты обладаешь властью? бессмертием, хотя это спорно. Его речь резко оборвалась, а в жёлто-зелёных глазах появилось ликование. А! Ну да, теперь понял. Тебе недостоит лишь одного. Злорадно воззрился на меня. Всё из-за девчонки? Ты надеешься заслужить душу? Я невозмутимо уставился на него. «Что ты можешь понимать?» Волк разразился лающим смехом, и Ариэлла встрепенулась. «Что ты глупец, мальчишка?» Выпалил он, понизив голос до глубокого рычания. «Души не для нас. Они привязывают к миру. Делают нас смертными». похожими на них. Человеческая суть сводит с ума юный принц. Особенно таких, как ты. Это что ещё значит? Волк неторопливо моргнул. Я могу объяснить, произнёс он тихо. Но для тебя это ничего не изменит. И я чую твою решительность. И знаю, что ты доведёшь своё дело до конца. Так зачем зря сотрясать воздух? Он зевнул, уселся и принюхался. Кот приближается. Жаль, он не заблудился. Я обернулся, и как раз в этот момент Грималкин выскочил из кустов и смирил меня скучающим взглядом. Если ждёшь рассвета, принц, то тратишь время впустую, объявил он без предисловий и размахивая хвостом, грациозно просеменил мимо. Свет не проникает в такую глубь дикого леса. Да и мы своим привелом привлекли слишком много внимания. Он, не озираясь, рысью понёсся к плато. Будь и остальных Донеси до меня его приказ. Нам пора отчаливать. Мы с волком обменялись взглядами поверх костра. Я могу сожрать его прямо сейчас, предложил он серьёзно. Я усмехнулся. Может, в другой раз. И встал на ноги, чтобы расшевелить ребят. Пак от удара ногой по рёбрам Вынырнул из сна довольно бодро, после чего покатился с жалобным криком, а волк одобрительно осклабился. «Ай!» – захрипел плот. «Чёрт возьми, ледышка! Чего ты просто не всадишь мне нож под ребро, чтобы совсем покончить?» Посещала такая мысль. Ответил я и опустился на колени, чтобы разбудить Ариэлу. свернувшуюся колачиком на своей мантии у самого огня притянувшая к груди колени она как всегда напомнила мне спящую кошку когда я тронул её за плечо она вздрогнула распахнула лазурные глаза и сонно заморгала уже пора пробормотала она внезапно у меня спёрло дыхание лежавшая на песке с рассыпавшимися по земле волосами, походившими на занавес, она казалась такой уязвимой, ранимой, слабой и хрупкой. И как же сильно захотелось её защитить, притянуть поближе и уберечь от всех опасностей мира. Однако это сознание собственных мыслей У меня сдавило желудок. «Идём», — сказал я, предлагая руку. Помогая ей подняться, я ощутил, насколько нежной была её кожа. Всем известный Кайт Ши вернулся, и нам приказано выдвигаться. Она улыбнулась. Такой реакции я и добивался. И на краткий миг мы застыли на месте, глядя друг к другу в глаза на расстоянии выдоха. Своими пальцами она стиснула мои. И на целое мгновение создалось впечатление, будто ничего не изменилось. Ариэла не умирала. И мы вернулись в те дни, когда нас охватывало счастье. Между друзьями не существовало кровной клятвы. И я не давал обещания, грозившего нам разлукой. Вот только тоска по-невозможному. Не в силах всё вернуть. Чувствуя вину, я отстранился. Разорвал зрительный контакт. А Ариэла уронила руки, и на её лице промелькнула тень. Не произнося ни слова, мы последовали за паком на платформу, на краю которой... Уже восседал нетерпеливо, мотая хвостом Грималкин. Волк бесшумно ступал за нами, и я спиной ощущал его древний всезнающий взор. Пока Грималкин смотрел на нас с возмущением, мы поднялись на борт, оттолкнулись от берега, и течение понесло нас дальше по реке. Никто не издавал ни звука. хотя я заметил, как холодно и озлобленно уставился на меня пак и поймал на себе несколько брошенных украдкой взглядов ариэлы решив их игнорировать я сосредоточил своё внимание на пути небегущей впереди в воде довольно скоро река снов набрала скорость прежде сонная и безмятежная она припустила так Словно мы от чего-то бежали, от тёмного и безликого ужаса, гнавшегося за нами в ночи. Проплывавшие осколки, силой бившиеся о борта плата, приобрели жуткий вид. На поверхности болтались гробы. На волнах колыхались ножи и головы пластиковых кукол. А хоккейная маска и клоунские ботинки врезались прямо в корму платформы. Не нравится мне, как всё выглядит, размышлял Пак, пока я избегал столкновения с надгробием, внезапно вынырнувшим из-под воды. Он впервые что-то произнёс за много километров. И сначала мне показалось, что это какая-то запись. Куда делись цветочки, бабочки? Все сверкающие и миловидные штуки из снов. «Мы приближаемся к притоку кошмаров», — мрачно провозгласил Волк. «Я предупреждал. Вам не понравится то, что вы увидите». «Просто фантастика!» — Пак смирил его взглядом. «И, кстати, кто-нибудь еще слышит барабаны?» «Не смешно, Пак». упрекнула его Арела, и в этот момент в бревно влетела стрела, вынудившая всех подорваться. Я посмотрел на берег. Между кустов и высокой травы виднелись мычавшиеся маленькие бледные существа, поспевавшие за платом. Я заметил круглые красные глаза, короткие грушевидные хвосты и тёмные накидки. Однако сложно было что-то разглядеть в тенях среди деревьев. Так местные определённо точно не дружелюбные, подытожил Пак, увернувшись от очередной стрелы, пролетевшей над его головой. Эй, Катяра, есть догадки, каких негодяев мы так знатно вывели из себя? Грималкин, разумеется, уже испарился. Воздух прошило ещё несколько заострённых палец. Они градом сыпались на доски, погружались в воду, а какие-то едва не зацепляли нас. Чёрт возьми, возмутился Пак. Мы здесь как на ладони. Волк с рёвом вскочил на лапы, отпружинил от плота, который от его действий пустился в дикий пляс, и погрузился в реку, как булыжник. Сражаясь с течением, он уверенно устремился к берегу, игнорируя подрезавшие его осколки. А вода смывала его тело, не справляясь с задачей утащить на дно. Ещё одну стрелу я отразил мечом и из воздуха потянул чары, ощущая, как они окружают меня в вихре. И резким движением метнул шквал из ледяных игл в кусты. увивавшей береговую линию. Снаряды прорывались сквозь листья кramсая противников, пока они отступали, сотрясая тишину возгласами боли. Арела поднялась на ноги с луком в руках и натянула тетиво. Колчана у неё не было. На неё опоясывали мерцающие чары. И аккурат в момент, когда она разжала пальцы, Между ними выплатилась сверкающая стрела. Она с глухим звуком влетела в куст, и оттуда прямо в реку свалилось маленькое бледное тело. Неплохой выстрел Ари, присвистнул Пак, а волк тем временем почти доплыл до берега. Град стрелы истончился. А стоило волку явить свою огромную промокшую тушу, и яростно отряхнуться от воды, как мародёры закричали. Вопя они уносили ноги, скрываясь в кустах. Но волк бросался за ними с рёвом. «Покажи им волчара!» Подбадривал его Пак, пока нападавшие старались затеряться среди деревьев. «Похоже, он их отпугнул, кем бы эти существа ни были!» Я увидел на берегу впереди движение и прищурился. Не будь так уверен. Нечто маленькое и бледное, похожее на остальных, взобралось на скалу, торчавшую над рекой. Хорошая видимость позволяла рассмотреть создание. Передо мной словно сидел на корточках двуногий тритон со скользкой белоснежной шкурой и лягушачьей пастью. наполненный зубами. Его глаза-бусинки, синие, а не ярко-богровые, как у соплеменников, покрывала плёнка. А на лысом черепе он носил странный головной убор. Подняв посох обоими когтями, он взялся скандировать. Вряд ли это хороший признак, пробормотал Пак. Ари! позвал я, пригнувшись. Когда на нас из кустов выпустили очередной залп из стрел. Существа несомненно защищали колдуна. Быстро застрели его. Арина натянула тетиву и выпустила стрелу, совершив безупречный выстрел. Её стреля точно бы пронзила грудь колдуна, если бы другое создание не прыгнуло перед ним, приняв смертельный удар на себя. Я сыпал его градом ледяных обломков. Но из ниоткуда возникло несколько тритона подобных созданий. Они загородили его своими телами и даже вопя от боли при попадании в них разрывающих снарядов, не смели сойти с места. Колдун продолжал скандировать. А плот нёс нас дальше, уводя на расстояние, с которого попасть в противника уже становилось невозможно. Вдруг вода вокруг нас начала закипать. На поверхности показалось исполинское кольцо, чёрное, сияющее и толщиной шире моей талии. Я тут же достал из ножен меч. Пак завопил, а Ариэла отшатнулась. С оглушающим визгом, разрывая осколки кошмаров, Из реки вынырнула огромная голова. Перед нами возник не змей и не дракон. У монстра была круглая пасть без губ, внутри покрытая рядами острых зубов. Чудовище не вгрызалось в жертв, а засасывало их гигантская минога. И поодиночке они обычно не передвигались. "Баг!" закричал я. Когда плот бесконтрольно завертелся, и вскоре всплыло ещё два огромных угря. Если упадём в воду, мы трупы. Не дай им разрушить платформу. Первая минога бросилась на меня. Я твёрдо встал на позицию и вскинул лезвие, которым распорол мисистую пасть. Минога завопила, отпрянула с разрезанным надвое ртом и яростно завертелась. Крем, глазами я заметил, что орела пустила стрелу в пасть другому угрю. Тот яростно забился в конвульсиях и ушёл под воду. Третьим атаковали пака. Тварь широко распахнула пасть, но плотишка в последний момент отскочил в сторону, и менога налетела на плот, вонзив острые как бритва зубы в дерево. Она начала отползать назад. как поразил её плоть кинжалом, загнав его прямо в макушку чудовища. Испустив пронзительный вопль, угорь обхватил своей тушей плот и сильно его сдавил. Доски затрещали и стали ломаться под натиском смертельно раненной миноги, вцепившейся в него на последнем издыхании. Я с разворота нанёс режущий удар, разрубив чудовище надвое. Но платформа, прокряхтев в последний раз, разлетелась на щепки, разбрасывая их вокруг. И на прощание швырнула меня в реку. Меня тут же подхватило течение и потащило ко дну. Всё ещё, хватаясь за меч, я барахтался, выбираясь на поверхность, и звал Ариэлу и Пака. Я успел заметить, как потонула Минога, свернувшийся вокруг остатков плота. Однако своих друзей нигде не видел. Что-то ударило меня по голове. В глазах на мгновение потемнело, но я не прекращал стараться удержать голову над водой. Ведь понимал, стоит мне лишиться сознания, и меня ждёт смерть. Я понадеялся, что Пак, Арелла и Грималкин в порядке. что они выживут, даже если это не удастся мне. Течение снова утянуло меня под поверхность, и река Снов унесла меня прочь.